Надежда Белякова. Хрусталь река. Мал-мало меньше в семействе у Афанасия, а родителей нет. И стал Афанасий с детства своим осеротевшим братишкам и сестрёнкам вместо отца и матери. Может быть, поэтому и вырос Афанасий человеком сердечным, за всё ответственным, и на все руки он мастер. Но особенно любила Фоня порыбачить. И семейство пропитание, и себе удовольствие. Закинет удочку и останется наедине со своими мыслями, мечтаниями, рассуждениями. И всё-то в его грёзах ладно складывается. И сыты все кругом, и всем довольны. Бывало так замечтается, что и до глубокой ночи на реке с удочкой засидится. Так было и в тот раз. Размечтался Афонин, сидя в лодке, и вдруг почувствовал, что клюёт рыба. И, судя по всему, прибольшущий рыбина клюнула, и мотает она Афанасьева вместе с удочкой туда-сюда. Вдруг хвост громадный над водой показался. Шлёпнул рыбичий хвостом по воде, волна по реке побежала в разные стороны, и вдруг эта рыбина поволокла Афонину лодку за собой вдоль речки. Да так быстро-быстро помчало и с невиданной силой, отрадясь Афоне подобной зверины не видову, уж такое сияние от неё исходило, словно молнии отскакивали, аж глаза слепило так, что Афоня зажмурился. Но успел рассмотреть, что над её головой гребень из самоцветов причудливых красуется, ярким разноцветьем переливается. Чишуя на той рыбище, сверканье ослепительного. А её злобная морда усищами, как жгутами закрученными украшена, и глаза точно человечьи, но большущие, от злости вращаются и красным светом горят, и полное своё неудовольствие и презрение к нашему афоне выражают. И вот это коё чудище вдоль по реке Афоне мчит, Но крючок Афоня привязал стальной, крепкий. Вот он забаг рыбину и зацепил, от боли взвилась рыбина под небеса, а освободиться никак не может, крепко зацепил её крючок. И что совсем чудно, так это то, что чудище крылья распластало и взлетело. Над речкой туда-сюда мечется, крыльями хлопает. Афоня оцепенел от ужаса такого невиданного, поэтому и рук не разжимал, а только смотрел на всё это своими голубыми, круглыми от изумления глазами, уцепившись за свою удочку, думая: "Господи! Вот и домечтался я грешный, что я такие чудеса видеть стал. Проснуться бы поскорей от греха подальше". Но оказалось, что чудище Только начало силищу свою окаянную показывать, ещё выше точно орёл под небеса воспарило, и за собой Афоня подняло высоко над землёй. Но всё это не сон, а явь. Глянул Афоня вниз и увидел, что его лодочка сиротливо плывёт по течению без хозяина. Потом углядел Афоня, что морда у чудища с большим клювом, нарывистая, как орлиный Но крупнее и страшнее. Д да этим клювищем всё клюнуть Афонишку прямо в темечко его кучерявое пытается. А Афоня только головой мотает. Ох, и мутно ему стало от всей этой напасти нежданной. А эта вражина, зверь и рыба, птица видная, не унимается, плавник хвостатый распушила, а под ним змеиный хвост притаился. И вот этим хвостом, точно плетью, нашего бедолагу Афонишку без всякого уважения прямо по лицу. Хрясь и хрясь, а потом и ещё шибче. Хрясь! И всем своим видом выражает: "Отстань, мол, от меня, Афоня, отцепись!" И злобно при этом глазищами сверкает. Так он и сам был бы рад от этого чудища отцепиться, но только уж больно высоко над землёй поднялась зверюга страшная, утянув за собой и Афониу. Поздно спрыгивать, верное дело разбиться можно. Но, несмотря на всю эту жуть, чувствует Афоня, что не в полную силу бьёт его чудище, и хотя приходилось Афоне жмуриться и уворачиваться от ударов, но разглядел он что особенным в светом на хвосте у этой чуда животины, что-то поблёскивает. И зловчился и рассмотрел, что на змеиный хвост перстень надет. Да такой красоты! что правая Афоня рука сама к нему потянулась поэтому и держала чудище свой хвост чуть согнутым и била Афоня не в полную силу перстень обронить оно боялась но отбросив удочку Афоня ловко ухватился за хвост неведомой зверёги и даже сумел стёрнуть сверкающий перстень крепко сжав его в кулаке А зверюга от досады так зарычала, что из клюва ее страшенного огонь вырвался, и черный дым повалил, и еще выше с Афони на хвосте взвелась, все пыталась эта зверюга стряхнуть его с себя. Но наш Афоня крепок. Увидел, что к самой сельской церкви подлетают они, тут и смекнул Афоня, глядя на церковь. «Вот спасение мое единственное!» и пролетая над самым крестом колокольне, зажмурил глаза и спрыгнул. Хоть и страшно ему было, но спрыгнул он прямо на крест и обхватил его обеими руками, да так и повис. А зверюга зарычав, развернулась, хлопая крыльями, и улетела вместе с его удочкой, зацепившейся за бок чудища, словно репей придорожный. Воистину крест и есть спасение, подумалось Афоне. и вспомнил, что перстень-то в кулаке остался. Раскрыл свою правую ладонь, чтобы добычу рассмотреть, а от перстня сияние разлилось. Точно он свечу зажжённую в ночи на ладони держит. Надел перстень себе на безымянный палец левой руки и почувствовал, что словно силы какие-то у него прибавились. Точно влились в него смелость и удаль, хоть и измотало его чудище в ночном небе, Висит Афони на кресте купола церкви над родными местами, на кресте той самой церкви, где его самого новорождённого крестили, матушку и батюшку, и деды и прадеды когда-то, потом венчали их, а когда время приходило, и отпевали. Словно впервые увидела Афони, как прекрасна родная сторона. Она как вечный лик, обращённый к небесам, и свет красоты её. Словно непрестанная молитва и оберег всех живущих на ней. Хоть и тяжко и страшно ему было на кресте висеть на этойкой высоте, но он любоваться не мог на родную землю, распахнутую в восторге полнолуния. Светлая слеза умиления покатилась по его щеке и упала на сверкающий камень, украшавший перстень. И вдруг о фоне услышал райскую музыку. Он прислушался и подумал: "Господи, «Почему это вдруг я в раю очутился? Неужели я уже умер?» — взгрустнул Афоня. Но прислушался и понял, что чудесная эта музыка исходит от того перстня, что красуется на его пальце. А он-то, пока слеза не упала прямо на камень сверкающий, на время забыл о перстне. Рассматривая перстень, залюбовался им и замер в восхищении. Перстень этот оказался работой ненашенской, тончайшей, затейливой, каменья разные, а в середке будто сверкание еще сильнее было. Но эту райскую музыку, доносившуюся из перстня, вдруг заглушили громкие голоса. Это девушки и ребята, его же односельчане, вышли на покос. Светало уже. Вот они и шли из просонок, еще недружно запевая. Глядя на них, подумал Афоня. «Эх!» Мне бы туда сейчас к ним. Тут всё вокруг него затуманилось и всего его с головы до пят как тёплым одеялом, золотистым облаком окутало и плотным туманом обволокло. Руки, ноги ватными стали, а фони сам не заметил, как от креста отделился и тихонечко поплыл, вернее, полетел, мягко и плавно опускаясь вниз. Вдруг почувствовал Афоня под ногами твердь земную, и то странное облако тотчас вокруг него растаяло. И увидел Афоня, что стоит он на земле целёхонький среди односельчан своих. Удивились они и стали расспрашивать его. — Да ты откуда, Афанасий, взялся? Тебя ж с нами не было. С неба свалился, что ли? — С неба, ребята, с неба! Точно, так и есть! — ответил Афоня. Ответ Афони никого не удивил, а только рассмешил. Видно было, что ему не поверили. Вся деревня знала Афонию как весёлого шутника, поэтому никто его особо и не расспрашивал, ни откуда взялся, ни куда направлялся. Но в этот день у Афони своих впечатлений был перебор, и он направился домой, ни до покоса, ни до песен ему было после всего пережитого.